Морт сделал знак офицеру, и тот лихо щёлкнув каблуками, строевым шагом удалился из кабинета Веренгрока. "Подружись с ним, лорд. Заставь врасти себе дорогу. Но его там и всегда уберём. Потом обвиним в покушении на короля, в свержении династии Честерфина и на плаху. Но ты, как правая рука, Свергнутого короля оказываешься на престоле. А эта мысль, озартно потёр руки Велингрок. Обожаю делать грязную работу чужими руками. Смотри, на этот раз не промахнись. Барончик Мачек ушли. Кстати, не знаешь, что случилось с баронессы? А он сказал, что у неё красные дни календаря. Молодец, пацан. Быстро дорогу расчищает. Месье Соню Жебарон. 2 дня как в этом замке и по слухам, ему уже светит герцогство. Я начинаю подумывать не сменить ли мне лошадку на скаку. Беленгрок побледнел. Ты правильно меня понял. Старайся, лорд, старайся. Это твой последний шанс. Большей сечек я не потерплю. Разумеется, хозяин, всё сделаю, как ты сказал, э, только что ещё, нахмурился Муэрта. А как же вы успеете к сроку всё-таки туда, э, потом из Личейных земель до замка графа Драка? Мне кажется, ты забыл, с какими междела. Глаза Муэрта полыхнули красным огнём. Главное, чтобы успел ты. Раздался лёгкий хлопок, игра форбилад заростолса в воздухе. Интересно, девки пляшут, еле слышно пробормотал себе под нос Стив и пополз обратно, сообразив, что здесь уже делать нечего. По четыре штуки в ряд, закончил он, не звяза откуда почерпнутую народную мудрость. очутившись вновь в коридоре королевского дворца юноша понёсся обратно к своим друзьям он ну, надеялся, они балера ещё не успели довести до белого кипения к счастью его достойные ученики довели вампира не до белого коления, а до полного обалдения он тупо переводил взгляд с сапкара на кота и обратно и тряс головой Сtop. Не понял, как вы говорите, мы будем брать привидение? Мы вам уже в шестой раз объясняем, терпеливо внушал вампиру кот. Кидаем туда дымовые шашки, родовое проклятие начинает кашлять, задыхаться и естественно выползает наружу. А тут вы на лёгком коне под дворцом на коне Затряс головой в ЛР. «Именно на коне», — очень серьезно сказал Сапкар. «И обязательно с шашкой на голову». «А стоит ли мелочиться?» — подал голос Стив. Все повернули голову в ее сторону. «Сажаем графа на тачанку и с пулемета...» «Тра-та-та-та-та-та-та!» «Так, все, хватит дури маяться. Идем на приведение. Граф, вы готовы?» «Брррр!» — опять потряс головой граф. «Вижу, что готовый». Вампир заметил, что Стив улыбается, понял, что ему элементарно пудрили мозги, но на раз он лезть не стал, сдержался и начал задумчиво изучать лицо Стива. «Угадали, барон, готов. Только, боюсь, с ролью живца я не справлюсь. Не хотите показать класс?» Вы такой беленький, пушистенький. Провидения на вас обязательно клюнят, а я готов поработать гидом. — М-да, мне докладывали, что вы родовое проклятие слегка помяли, а потом снюхались. — Что вы хотите этим сказать, барон? — побагровел вампир. — Ну, раз вы согласились быть гидом, значит, вам известно, где это родовое проклятие живет. «А раз так, то это означает, что я, в отличие от ваших людей, не спасался бегством, а проследил за духом до самого конца!» — проорал взбешенный Валер. «Не стоит нервничать по пустякам!» — примирительно поднял руки вверх Стив. «Займемся лучше делом. Бедите, граф, мы в вашем полном распоряжении». Белер сердито фыркнул и повел команду Стива к выходу из дворца. Кот дернул юношу за рукав. — Может, пора им открыться, шеф? — прошептал он. — А то дров наломают. — Рано. — А чего ты ждешь? — тревожно спросил Сапкар. — Дополнительную информацию. Считайте, что идет научный эксперимент. — Какой? — Какой? проверка на вшивость. Друзья задумались, что такое эксперимент, они знали, хотя в науке были не сильны. Но что такое проверка на вшивость? Кот, не раз бывавший в местах не столь отдалённых с этими зло вредными насекомыми, был знаком не понаслышке. А потом начал слегка вставать от велера, боясь подхватить опять эту заразу. Полетучая мышку превращается легко задумчиво бормотал он испуганно косясь на спину шагавшего впереди графа на улетечих кровососов наверняка в шерсти столько этих тварей ты чего бормочешь шепотом спросил его сабкар ну есть подозрение что наш валер заразный так же тихо ответил кот Сокарв, в принципе, тоже не был трусом, но перспектива заразиться какой-нибудь бледной немочью непревольно заставила его укоротить шаг. И к слепку они подошли уже держась на почтительном расстоянии от Стивы и Валера. "Кажется, ваши люди не спешат оторваться в бой", усмехнул завампир, в упор глядя на Стива. Юноша обернулся, Недоуменно посмотрел на своих друзей. А мы здесь это над трёмя постоим, сказал Кот. Да, с родовым проклятием шутки плохи, взкивал головой Сабкар. А если зеляноск вас нас прорвётся, то мы ему как? Короче, сядем, считаем ему хана. Кот погрозил кулаком в пространство. Булер при этих словах вздрогнул и впился глазами в воришку. Шефом на его памяти называли только одного человека. Он вновь вперелся взглядом в Стива. Юный красавец тряхнул копной льняных волос, заставив их разметаться по плечам, прикрытым белоснежным камзолом. Насмешливо улыбнулся и заиграл своей белой тросточкой, в упор глядя на вампира. Э, господа, неуверенно проบрёл стражник, охранявший двери склепа до в осыпальницу, имеей право входить только члены королевской семьи. "И мы", внушительно сказал ему Стив, прекращая игру в гляделки. "Ты что, не знаешь последних постановлений партии и правительства?" "Ня, а требуел охранник. Сейчас будем гостить родовое проклятие рода частеров. По данным нашей разведки, оно копалось там. Тросточка ткнулась в дверь склепа. «Открывай!» «Так у меня ключа нет!» — запаниковал Страшник. «Зато у нас есть...» — успокоил его Стив и перевел взгляд на кота. «А нельзя ли вам чуть-чуть ну, в сторонку?» — замялся кот. В замок с секретом король очень просил, чтобы без посторонних лиц, так сказать, а всех лишних, кто на секрет покуситься, приказал. Воришка выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. Стив пожал плечами и с готовностью отошел в сторону. Велер стал еще более задумчивым и тоже отошел. «Стражник же и не то что отошел, а буквально отлетел на такое расстояние, что дверь склепа мог бы рассмотреть только в очень сильный цейсовский бинокль, если бы таковой нашелся в этом мире».